Глава 3. Монстр в долине. Часть 1. Ди выбрал долину Саламондра, потому что это был кратчайший путь до соседнего села. Долины боялись и по хорошей причине. Однако это ничего не значило для молодого человека. Дорога через ущелье была покрыта скалами. Каждый раз, когда копыта его коня-киборга ударяли по ним, летели крошечные искры. Проехав около получаса, Он услышал впереди жалобный вззывающий голос. Пожалуйста, помогите мне. Кто-нибудь? Кто-нибудь? Это наш маленький дрок, не так ли? сказал голос из левой руки охотника, которая держала поводыя. Какое неудобное положение для вряд ли достойного аристократа. Даже ди сказал: "Он странный. Должно быть, аристократ произвёл впечатление". После того, как охотник проехал ещё сотню ярдов, он увидел круглолицевого мужчину, лежащего посреди широкой дороги. Он сжимал свою правую ладушку обеими руками. Он неторопливо подъехал к нему и посмотрел вниз, не сказав ни слова. "Что ты делаешь? Поторопись, и помоги мне!" закричал аристократ, повизгивая от боли. "Что случилось?" спросил Ди. "Ну я просто сполскался с коня и вывихнул ладышку. Это очень больно." Быстрее, помоги же мне! Элистократ ревёт по такому поводу. Вы сказал сади, и его слова должны были баранить бы как нож, но, они, казалось, не возомели никакого эффекта на барона. Он продолжал издавать жалобные вопли. Боль, как больно! Помоги мне! Его лошади нигде не было видно, возможно, на испугалась его криков и убежала. Не оставь его, с отвращением сказал хриплый голос. Санса скоро сядет. Я уверен, что как только появится старая саламандра, его нога заживёт достаточно быстро. Ты мог бы прикончить его, но к несчастью, никто не нанял тебя сделать это. Теперь поторопись. Дини высказал никаких возражений, его коин двинулся вперёд. В мгновение опухлое лицо аристократа стало сосредоточенным, затем он воскликнул: "О, значит ты просто собираешься оставить раненого человека, лежащего здесь у блюдок? Ты паршивая скотина!" Ах, Куда исчезла вся человечность за последние пять тысяч лет? А баль! Дед, мы сложим дальше. Во мне все еще есть жизнь, но моя душа умерла. Если ты просто собираешься оставить меня здесь, то это все равно что убить меня. А баль, баль! Не было никаких шансов, что его в некоторой степени преувеличенные страдальческие крики заставят дед клониться от курса. Скакун охотника прошел еще около дюжины шагов, но затем резко остановился. Воздух лесистой долины застыл. Насыщенная голубизна хлынула в мир. Барон кричал о своей боли. Оно идет! напряженно сказал хриплый голос. Впереди на дороге что-то двигалось. Правая рука Диска лезнула под его плащ. Грубая деревянная игла обожгла воздух и исчезла в синеве вниз по дороге. Никакого эффекта. Оно все еще идет, сказал хриплый голос. Тело Диска качнулось. Это был его скакун. Конь кибор как отступал. То, что надвигалось, пугало его, насколько ужасающе это существо. Наклонившись, Ди похлопал по боку своего скакуна. Конь остановился. Так, ладно, это что-то особенное, проворчал хриплый голос. Но я думаю, мы должны отступить. Ка мне пришла хорошая идея. Какая? спросил Ди. Оставим его здесь. Мы сбежим, пока саламандра его ест. Это хороший план. согласил Сади. Пожалуйста, помоги мне, закричал барон Макула. Как ты можешь называть себя человеком? Я имею в виду вампиром. Боть ты проклят до конца твоих дней, а оставить слабого и беззащитного, пока ты совершаешь свой побег, ты мразь рода человеческого. Учитывая то, что аристократы всегда относились к людям так, словно те были насекомыми, называть Дим мразью рода человеческого было более чем абсурдно. Ди довольно жёстко развернул свою лошадь. То это трос. Помоги мне! Стук копыт коня-киборга, ударивший по барабанным перепонкам барона, в мгновение ока растворился в пустоте. Дерьмо, он безнадёжен. Никому нельзя доверять. Он не понимает острейства мира. В следующий раз, когда я увижу его вижу, я заставлю его пожалеть. Ах, боль, боль! Аристократ лежал на животе, уже пролив добрую кварту пота. А ну, полс, вернись котился туда, где его кожаная сумка упала на обочную дороге. Если бы только у меня было дерьмо, паршивое фламантро, из всех вещей. А? Подняв пухлое лицо, барон обратил на литые крови глаза влево, к дальней стороне дороги, надвигалось что-то странное. Эй, что это? сказал он, прищурив глаза. Это лошадиная задница? Это был сбежавший конь. Теперь он петился к нему, как из каконди. Он был напуган чем-то впереди. Существо, которое получило иглу Ди и продолжало приближаться, была ли это драконоподобная саламандра из легенд? С небе со стекающих красками тьмы опустилась женщина с растрепанными волосами. На ней была пожелтевшая хлопковая блузка и длинная юбка, похожая на рваную тряпку. Ее пепельно-серые волосы закрывали лицо, скрывая его черты. И хотя она приземлилась на лошадь, сев на нее задом наперед. Та даже не заржала, она была парализована страхом. Сидя на спине лошади, женщина подняла руки. Сиреэтт на ко её пальцев не было гря света, и от них тянулись свирепые пожелтевшие когти. Потянувшись назад левой рукой, женщина схватила из-за гривы лошади, с влажным рывчущимся звуком она сорвала её. Вместе с гривой тащила и шкуры, плоть. Мелькнуло движение правой руки женщины, со спины и задней части лошади полетели куски плоти, распыляя кровавый туман. Менее чем за секунду конь киборг полностью лишился плоти, и на землю лёг лишь скелет. Всё пространство было покрыто озером крови и жира. В его центре женщина, совершенно не обращая внимания на барона, опустилась на колени, взялась за один из разбросанных кусков мяса и начала есть. Это была легендарная саламандра. Её скорость была невероятной на поглощение целой лошади, мяса, органов, плоть до костей. Ушло меньше минуты. И она была ужасающим зрелищем, которое уничтожило разум и даже сам страх. И когда барон вставился на нее, она неожиданно повернула голову в его сторону. Глаза, полающие из-под пепельных волос кровавым светом, брандили барона. Женщина подняла левую руку на уровень груди. Ее растопыренные пальцы сделали сжимающие движения. Все, чего они коснутся, даже настоящий огненный дракон, будет разорвано. Звериный вой вырвался из ее нечеловеческого рта. Женщина бросилась. "О чёрт!" крикнул барон и попытался сбежать, но прополз менее 4 дюймов. Чудовищная женщина была ещё в воздухе, когда внезапная вспышка света ударила её между глаз. Возможно, в этот раз она была поражена, потому что сосредоточилась на своей жертве на бароне. Женщина корчилась от боли, когда упала к ногам аристократа. Извиваясь воплё в агонии, она представляла собой беспримерно уродливое и безжалостное зрелище. Её жестокая смертельная мука так приковала внимание барона, что он не заметил стук копыт подходящих сзади него лошади. "Убила я?" да, отозвался барон, хотя хриплый голос, конечно же, обращался не к нему. Судороги лежащей на земле женщины стали утихать, заметив, что он не один, барон обернулся и увидел молодого человека в чёрном на коньке-борге. Если игла из грубой древесины, пронзившая монстра между глаз, не принадлежала барону, То только один человек мог быть ответственным за это. Зачем ты вернулся? – закричал аристократ, все еще лежа на дороге. Я как раз собирался вывернуть эту лукану из нанко, а тебе хватило на гласти вмешаться. Ты ничем не очищся, верно? – выплеснул хриплый голос. Думаю, мы должны все лечь тебя. Какой это страх? Барон не знал, что это должно было значить, но когда он почувствовал, как холодная рука погладила его по спине, он против воли в ужасе обернулся. Когда он наполовину повернул голову, его волосы были захвачены в жестоком рывке. Не имея возможности избежать, оно выгнулось назад. Его волосы оторвались. Спустя один удар сердца в воздухе про свистела игла, погрузившись в основание шеи дьявольской женщины, которая собрала все оставшиеся силы. На этот раз монстр пал и больше не двигался. Дорожеща, у тебя больше жизни, чем у кошки. с недоверием заметил хриплый голос, добавив: "Вся, что эта карга хватала, она разрывала на куски. На ты? Неожиданно голос прервался, а глаза Ди отразили смутный образ, напоминающий медузу, парящую в ночном воздухе. На что ты смотришь? Возмущенно спросил распластаный барон. Никогда раньше не видел ли свою голову? Отражение было не только в глазах Ди. Размытый образ сверхистинственной красоты охотников в свою очередь отражало макушка барона." Барон был спасен от смертельной хватки ведьмы своим париком. Удачи, сказал ему хриплый голос, когда конь Киборг начал уходить. Подожди, подожди минутку! воскликнул барон по-прежнему лежа на животе, молотя руками и ногами. Ты намерен оставить меня в этом опасном месте? Возьми меня с собой, ноже. Ну Я не говорю, что тебе за это ничего не будет. Позволь мне сообщить тебе хорошую новость. Однако охотник продолжал неторопливо удаляться. Эй, подожди. Я могу достать целое состояние золотой драгоценностей аристократов. Ты будешь самым богатым в мире. Лошадь остановилась. Что ещё? спросил голос, подобный самому Вечеру. Что ещё? И вот он изменился, и он пронзил Диистребином взглядом. Ты знаешь, обо там не так ли? Ты необычный охотник. Но Ох, ладно, подожди. Ты прав. Я собрал коллекцию запретяня аристократов. А за то, что тебе нужно, Где? Ты возьмёшь меня с собой? Конечно. Да, удача, сказал барон, взмахнув конечностями ещё раз. Только на этот раз он поднял два пальца в виде буквы V «В», в знак победы. Но «Ну, сначала мне нужно, чтобы ты позаботился о моей ноге. Ты действительно аристократ? С таким лицом, как у тебя, не стоит использовать этот стариковский голос. Странное хобби у тебя. Ладно, я аристократ, который может ходить под светом солнца. Чтобы быть на это способным, я пожертвовал многим. А, слабо, они сильно пострадали мои регенеративные, рану заживляющие способности. Ты можешь ходить при свете солнца, но если ты поворачиваешь ладыжку, то не можешь даже стоять. Твои приоритеты совсем перепутаны. Заметил хриплый голос. Заткнёсь. Ты собираешься мне помочь или нет? Спешивший Сди положил левую руку на ладыжку барона. Вставай. Эй, не так быстро. Мне немного страшно. Тише едешь, дальше будешь. Полегче. Аресткард был настолько неуверенным в своих действиях, когда пытался встать, что казалось, рассвет наступит прежде, чем он закончит, поэтому Ди дал ему пинка. Презрительно вскрикнув, толстая лысая фигура снова упала. Давай, поднимайся. Ты уже излечён. Что? Подвигав своей конечностью, барон обнаружил, что боль действительно уменьшилась до тупой пульсации. Поднявшись, барон похрустел шеей в разные стороны, как разминающийся перед боем хулиган, потом подошёл к кожаному ранцу и поднял его. А затем дошёл до каменной стены, стоящей справа от дороги. Сфокусировав в темноте взрение аристократа, он сказал: "Это где-то здесь, но я не могу сказать, где точно. Тут должен быть красноватый камень в стене". "Пощева. Почему ты не найдёшь его сам?" спросил хриплый голос. "М-м, потому что я не вижу". "Что а? Как я говорил, я пожертвовал многим. Ты не чистосердечен". Ничего не говоря, Ди подошёл к каменной стене, от которой только что отступил барон. Проверив всю площадь, он пристально посмотрел на барона. "Ничего? Этого не может быть. Я уверен, что это здесь." "Ага!" воскликнул он, подняв своё толстое лицо к небу. Хриплый голос извыл: "Теперь ты скажешь, что это на противоположной стороне дороги, не так ли?" Барон скривил губы, а затем посмотрел на Ди и улыбнулся так, словно пытался получить его расположение. Ева палец указывал на противоположную скалу. "Ты прав", сказал он студливо.